Глава 48. Темные фигуры высыпали в поле сплошным потоком переливаясь через живую изгородь, за которой дымилась догорающая методистская церковь. Чумные дети снова были на марше: Орда существ, вышедших из худших кошмаров человечества, мифические монстры в залитых кровью комбинезонах, рога, крылья, жабры, копыта, деформированные конечности, торчащие стебли, кривые кости. Они рысели и ковыляли, двигались ползком и прыжками сквозь погибающих хлопок. Мальчик с перепончатыми, как у летучей мыши, крыльями описывал в небе ленивые круги. Дети шли через бесконечные поля, постепенно уменьшаясь в размере, пока совсем не затерялись среди холмистой местности. Они направлялись на север, к тому миру, который дал им рождение и отверг, лишив права любоваться своими чудесами. Они хотели увидеть все, что он мог им предложить, и назвать это своим.